Исаакиевский собор. Почти одновременно с первым камнем, положенным Петром I в основании Петербурга и храма святых апостолов Петра и Павла, великий преобразователь России захотел увековечить день своего рождения, 30 мая, священным памятником. На первый раз – Был сооружен алтарь в честь Исаака Далматского. В большом деревянном сарае, служившем чертежной, где составлялись чертежи для кораблей. Сарай располагался близ ворот Адмиралтейства и представлял собой одноэтажное здание в виде амбара. Над ним устроили купол с крестом и поставили колокола. В перерывах между занятиями Петр I приходил сюда помолиться. И в этой же скромнейшей церковке 19 февраля 1712 года был совершен обряд торжественного венчания императора с государыней Екатериной Алексеевной. Церковь просуществовала 7 лет, но храм был беден, не имел должного вида и не соответствовал своей цели как памятник дня рождения Великого Государя. В августе 1717 года Петр I заложил новую Исаакиевскую церковь, уже каменную, на видном берегу Невы. Она имела форму креста, была довольно обширна, 28 сажень длины и от 9,5 до 15 ширины. Строил ее по плану архитектора Матернови и под его руководством мастер Яков Нарпонов. На новом храме был купол, а на куполе высокий шпиль с вызолоченным крестом. На колокольне храма были поставлены знаменитые часы, специально выписанные из Амстердама. Эта церковь была освящена уже после смерти Великого Петра. Но в уважении его памяти в ней нередко совершались архиерейские богослужения и церковные церемонии, например, шествия на Иордань. Но болотистый, не обложенный камнем и не укрепленный сваями берег Невы, от тяжести каменного храма, стоявшего всего лишь в десяти саженях от воды, осел, и стены храма дали опасные трещины. Для укрепления храма по бокам его построили галереи, а вокруг колокольни – контрфорсы, подпорки. Но все эти пристройки, как и деревянные своды самой церкви, сгорели 25 мая 1735 года от молнии. После этого пожара храм, хотя и был несколько поправлен, но имел уже совсем иной вид. Купол был без шпиля и гораздо меньше прежнего. Это сделали для того, чтобы он не производил слишком сильного давления на стены. Колокольни со знаменитыми часами совсем не было, так что церковь казалась какой-то незавершенной. Предполагали было окончательно восстановить храм, но увидели, что грунт оседает все более и более. Началась переписка, пошли осмотры и, наконец, решили разобрать церковь и построить совершенно новую, предварительно укрепив Невский берег. Архитектором назначили знаменитого Растрелли, но смерть императрицы Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 года остановила все дело. Императрица Екатерина II, великая почитательница памяти Петра, выбрала новое место для храма преподобного Исаака Далматского. Именно то, которое он сейчас занимает. И решила возвести не простую церковь, а величественный собор из мрамора. Архитектор Ринальди составил великолепный план собора в виде креста в два света с пятью куполами и легкой двухъярусной колокольней. При жизни императрицы заложено было только основание храма и возведены его стены до карниза. Приемник Екатерины Павел I был сильно недоволен медленными темпами постройки храма. Чтобы строительные материалы не загромождали Адмиралтейскую площадь, он повелел спешить со строительством. Для этого уменьшили размеры верхних частей храма. Вместо пяти куполов устроили один и притом совсем другой формы. Уменьшили размеры колокольни и тоже совсем изменили ее форму. Сам Павел I не дожил до освящения собора, которое было совершено в 1802 году уже при Александре I. Однако собор, видимо, не соответствовал всеобщему ожиданию и вкусу. Жалели, что был испорчен величественный изящный план Великой Екатерины, что кирпич достройки не соответствовал мраморному основанию собора. И в самом храме обнаружились неисправности. Со сводов большими кусками валилась штукатурка, появилась сырость. Недовольство некоторых только искало повод для возмущения. И такой случай представился через 14 лет. 9 апреля 1816 года, в самый день Пасхи, во время литургии оторвавшаяся часть штукатурки упала на клирос. И хотя никому не причинила вреда, но сделала сильный удар и произвела в народе Содрогание. И тогда император Александр I решил совершенно перестроить собор. Храм предполагалось украсить лучшими произведениями живописи и архитектуры. Купола и лепные своды покрыть позолотой, чтобы собор, как изнутри, так и снаружи, по богатству и благородству архитектуры представлял все, что вызывает удивление в самых великолепных храмах Италии. В 1817 году он повелел архитектору Агюсту Монферрану составить новые рисунки и план собора. Монферран, француз иммигрант приехал в Россию в 1816 году, Но до сих пор историки затрудняются ответить на вопрос, почему малоизвестному в России, только что приехавшему иностранцу, император поручил спроектировать и построить главное сооружение эпохи. Но возвышение и падение в те времена зачастую были делом прихоти, каприза. Какой-то неизвестный нам случай был причиной бурного взлета Монферана, не имевшего, как впоследствии оказалось, никакого строительного опыта. К счастью, он был талантлив. Монферан против Екатерининского плана Ринальдии увеличил здание собора на одну треть, а сообразно с этим были увеличены размеры куполов. Но превосходный рисовальщик Монферан изображал фасады и интерьеры собора, не очень беспокоясь о соответствии их планами и разрезам. Поэтому строительство собора практически велось без чертежей. Первый проект, утвержденный Александром I в феврале 1818 года, состоял всего из двух чертежных листов. Один фасад. Отсутствие разрезов здания и фасадов привело к тому, что Монферран в течение многих лет увязывал между собой детали здания, а строительные работы в это время велись по эскизам-наброскам. Конечно, такое проектирование приводило к бесконечным недоразумениям и переделкам. После смерти Александра I на строительстве Исаакиевского собора появился новый руководитель. Николай I, любитель, знаток и покровитель искусства, принял живое и деятельное участие в постройке собора. Он сам пересмотрел план, проект и рисунки будущего здания и сделал в них некоторые изменения. Вокруг большого купола он приказал устроить Четыре колокольни вместо четырех малых куполов а восточную и западную части собора повелел украсить портиками. По углам крыш собора прибавить группы молящихся ангелов. Сверх того, вместо предложенного для облицовки храма ревельского белого камня, государь назначил серый мрамор для колон гранит. Эти прибавления и изменения, не нарушая цельности художественного плана, придали зданию характер особого величия и благородства. Таким образом, по последнему екатерининскому плану, составленному архитектором Ренальди и исправленному Александром I и Николаем I, Исакиевский собор строился 40 лет. И в течение всех четырех десятилетий главным архитектором был Август Монферран» – явление беспримерное в архитектурных летописях. Приближаясь к собору, прежде всего поражаешься его громадности и малому числу окон. Он и широк, и высок, и весь обложен мрамором. Этот огромный собор стоит на деревянных сваях, поверх которых наслан камень. Для среза свай под один уровень Монферан придумал любопытный способ. Из котлована, в который были забиты сваи, перестали откачивать воду. И когда она поднималась до нужного уровня, на сваях углем делали отметки. Потом воду откачивали, а сваи срезали по отметке. Вода оказалась идеальным ватерпасом. Фундамент собора устроен из сплошной под всем зданием массы гранита и плит, а снаружи обложен цоколем из красного финского гранита. В портиках собора в первую очередь поражают монументальные ступени из огромных полированных каменных плит красного цвета, ведущие в храм. Плиты эти одновременно служат основанием для множества колонн, окружающих портики. Сами колонны обращают внимание как своей величиной, так и тем, что каждая из них высечена из цельного камня. Стены храма стали класть после установки колонн. Они выкладывались из кирпича, Только в определенных местах, где нужно, клали гранит или плиту. В четырех портиках Исакиевского собора размещены 48 гранитных колонн, а всего собор окружают 112 колонн. Этот гранит добывали в каменоломнях на берегу Финского залива, в местечке Пютерлаке. Там находилась большая и длинная гранитная скала, состоявшая из расположенных слоями каменных глыб. В промежутках между слоями лежала природная земляная подстилка. Это были как бы уже самой природой подготовленные массы гранита, и их очень удобно было разделять слоями. Такая скала была настоящим кладом для Исакия. Над портиками собора устроены фронтоны с величественными барельефами. Над северным и южным портиком они изображают важнейшие события в жизни Иисуса Христа. Его рождение, воскресение. На восточной и западной сторонах два особенно выдающихся события из жизни Исаака Далматского – Явление преподобного Исаакия перед императором Валентом, покровительствовавшим Арианской ереси. Святой подвижник умоляет императора прекратить гонение на христиан, открыть православные храмы. В противном случае предрекал ему смерть. Но император Валент не послушал святого Исаакия. Велел отправиться его в темницу, и держать там до его возвращения. Но он не вернулся. Исполнилось предсказание святого, и император Феодосий Великий тотчас поспешил освободить святого из темницы. Западный барельеф изображает, как святой Исаакий встретил благочестивого Феодосия Великого и его жену Флакилу и благословил их на царство. Массивный купол собора с 24 окнами возвышается на расстоянии около 101,5 метров от земли. Его нижний пояс окружает знаменитая колоннада. 24 цельных гранитных колонны подняты и установлены на такой страшной высоте. Середина купола окружена балюстрадой, на которой поставлены 24 бронзовых ангела, символы христианских добродетелей. Верхняя часть купола вся блестит золотом, и над этим золотым верхом возвышается так называемый фонарик, прорезанный сверху донизу восемью полукруглыми окнами, а между ними поставлены восемь колонн коринфского ордера. Внутри Фонарика находится бронзовое посеребренное изображение Святого Духа в виде слетающего с небес белого голубя, как он явился в минуту крещения Господня. Идея христианской религии выражена и в надписи под северным фронтоном «Господи, силою Твоею возвеселится царь!» Над фонариком на куполе водружен крест, который из земли кажется маленьким. На самом же деле он в несколько раз превышает рост человека. Этот крест был водружен в сентябре 1839 года. Причем на самой маковке собора, на высоте 354 футов от земли, была устроена платформа для молебствования, и пастыри церкви в полном праздничном облачении поднимались по 708 ступеням для освящения креста. Для убранства и отделки собора было использовано около 20 видов декоративного камня – порфира, малахита, ляпис-лазурита, многоцветного мрамора и других – Неудивительно поэтому, что Исакиевский собор часто образно называют музеем цветного камня. А музеем-памятником Исааки стал с 1931 года. Выставленные здесь документы, гравюры, чертежи, акварели отражают наиболее значительные этапы возведения собора. В музее стоит бюст Монферрана, работы скульптора Фолетти, выполненные из различных пород камня, применявшегося при облицовке интерьера собора. Лицо архитектора, изображенного в последние годы жизни, вытесано из белого карарского мрамора. Мундир из серого гранита. Воротник мундира из аспидного сланца. Плащ из шокшинского малинового кварцита. Ордена и орденская лента из зеленого, желтого и других оттенков мрамора. В музее экспонируется модель лесов для подъема колон, выполненная в 1826 году. При помощи такого устройства была произведена установка 48 колон портиков Подъем монолитов весом в 114 тонн, продолжался 45 минут и привлекал всеобщее любопытство. С ювелирной точностью, бывшим крепостным резчиком Салиным, исполнена из липового дерева модель Исакиевского собора. Исакиевский собор, несмотря на всю свою громадность, может быть, уступает в размерах и храму святого Петра в Риме, и собору святого Павла в Лондоне, и Секстинской капелле в Ватикане, и некоторым частям Вестминцерского аббатства, например, часовни короля Генриха VIII, где сокровища скапливались в течение веков и многими поколениями гениальных художников. Но гармония внешнего и внутреннего Стройность и красота целого и отдельных деталей, роскошь и вместе с тем величавая простота делают Исаакиевский собор одним из замечательнейших зданий в мире и достойным алтарем, перед которым поколения будут благоговейно молиться за счастье, славу и долголетие Отечества.